глава сорок девять семь ноль ноль адам сколько же времени прошло я пытался вести счет минутам и секундам но при очередном грохочущем ударе наверху каждый раз сбивался и теперь мне кажется будто софии нет уже несколько часов электричество выключилось полоска света под дверью мигнула пару раз и погасло радио вырубилось во время очередной сводки горячих новостей по мере приближения рейса номер семьдесят девять к сиднею наземные диспетчерские службы установили связь с экипажем пока нет четких подтверждений тому находится самолет под контролем угонщиков или нет в ссиднейском аэропорту экстренные службы приведены в полную готовность в подвале царит кромешная тьма плотная и гнетущая дыма я не вижу, однако чувствую его удушающий запах и привкус он назой или вылезет в глотку отчего я захожусь в кашле чуть ли не дорвоты дым сотрясает меня так что запястья бьются а браслеты наручников. я больше не ощущаю ни рук ни ног а то не менее холода голова тяжелая как после таблеток байки, хотя я не знаю от чего именно от дыма или от сильной усталости софия уже должна добраться до города я прокручиваю в голове ее маршрут, стараясь угадать где сейчас она книжный магазин пустой магазин потом контора риэлтора где продают дома представляю ее у входа в полицейский участок запыхавшуюся от бега у нее над головой горит синяя стеклянная лампочка оставшаяся еще с викторианских времен. прежние камеры переделаны под складские помещения и наряды работают там три дня в неделю но желтый телефон напрямую подключен к дежурной части софии лишь нужно снять трубку давай же давай и снова оглушительный грохот наверху на лестнице на втором этаже я думаю о нашей соседке мо которая крепко спит и не сможет ничего услышать пока не будет поздно почтальон появляется около восьми утра но в дыре угольного желоба света не видно лампочка у входа погасла значит еще слишком рано сейчас все зависит от софии и очень многое может пойти не так даже если она помнит дорогу ей надо еще переходить улицы могут повстречаться доброжелательные или не очень прохожие не говоря уж о хулиганах а если дочь не дотянется до телефона или он не работает я представляю свою храбрую и красивую софию в пижме с картинками из мультиков в халатике с изображением единорогв в промокших от снега тапочках и по щекам у меня текут слезы сначала я думаю что вой сирен мне только мерещится они забывают быстро и ритмично я закрываю глаза и прислушиваюсь изо всех сил мне кажется что я их слышу лишь потому что очень хочу услышать эти звуки но вот опять пронзительный вой пожарной машины и вместе с ним ритмичное рокотание полицейского автомобиля наверху что то грохочет но серирены все ближе и ближе и я уже не слышу рево пламени в доме лишь звуки спешащий ко мне подмоги софия наверняка точно объяснила где я потому что в дыре угольного желоба возникает пляшущий свет фонарика блики от которого ложатся прямо мне под ноги сюда пытаюсь крикнуть я но голоса нет от едкого дыма меня выворачивает наизнанку проем угольного желоба слишком узок чтобы в него мог пролезть взрослый человек и меня охватывает паника а если меня не сумеют вытащить отсюда я слышу треск и хруст грохот наверху дом рушится воображаю себя погребенным под груддой горящих обломков и мне никак не выбраться пока я прикован к трубе адам ты там держись парень мы уже идем на самом верху подвальной лестницы видны вспышки света я подтягиваю колени к груди и прячу между ними голову. когда по дому прокатывается оглушительный грохот от которого в подвал залетает пыль и какой то мусор чувствую на плече чью то руку другая рука поднимает мне голову и что то на нее надевает воздух вдруг становится чище можно свободно дышать и глаза не щиплет в подвале двое пожарных один из них женщина а показывает мне два поднятых вверх больших пальца. Я киваю, потом женщина с жестом велит мне нагнуться вперед. другой пожарный уже смотрит на наручники, а я нагибаюсь как можно ниже и отодвигаюсь от стены, чтобы освободить им немного места. Веером сыплются искры, раздается скрежет и вой. Я готовлюсь к тому, что руки разойдутся в стороны, но вместо этого, Следу резкий толчок, и я внезапно падаю впер, наконец то свободный. Они разрезали трубу, а не наручники, и я дергаюсь неуклюже пытаясь встать со оскованными за спину руками, застывшие от долгого сидения колени подламываются подо мной. Только начинаю гадать, как же я пойду, не говоря о том, что побегу, как меня подхватывают под руки и укладывают на носилки. туго затянув ремни на груди и ногах. Меня тащат вверх по лестнице, колеса носилок бьются о каждую ступеньку, потом поднимают через то, что осталось от двери в подвал. Я мельком бросаю взгляд в кухню, прежде чем меня выкатывают в коридор. Пламя лежит обои около ведущей наверх лестницы, и вода, везде вода. Вот мы уже на улице, со всех сторон синие мигалки». меня то ли волокут то ли катят по снегу рядом бежит врач и скорый даже когда он стягивает с меня дымозащитный капюшон я продолжаю кричать софия где софия но меня никто не слышит один два три резкий толчок потом скольжение и я уже в машине скорой мне нужно видеть дочь на нем наручники похожие на полицейские приведи сюда кого нибудь с ключом они переговариваются стоя надо мной на меня наваливается страшная усталость я закрываю глаза и не мешаю им чувствую как поднимают мою голову и кладут на лицо кислородную маску затем меня поворачивают на бок и врач осматривает мои запястья вам нужен ключ от наручников Слышу я сквозь полузабытье женский голос. Кто-то тянет меня за руки. Затем я ощущаю ни с чем не сравнимое чувство облегчения, быстро сменяющееся жуткой болью, когда пытаюсь пошевелить запястьями. Женщина продолжает говорить. Я узнаю ее голос, но не могу припомнить, кому он принадлежит. «Совершенно растерялась бедняжка. Можно привезти ее сюда?» софия я пытаюсь сесть когда в открытую дверь заглядывают глаза в обрамлении темных кудряшек за софией стоит инспектор уголовного розыска науме батлер дочь смотрит на меня вытаращенными от страха глазами и я приподнимаю кислородную маску чтобы она увидела мое лицо на ней кожаная байкерская куртка батлер рукава ее свисают до земли Молния, застегнута до самого верха, под подбородком Софии, торчит наружу голова слона. «Я упала», — говорит она, — нижняя губа у нее дрожит. «Ты все сделала, как надо, конфетка». Ее подобрала девочка-подросток. Батлер подсаживает Софию в скорую, и дочь обнимает меня. Живет рядом с мясным магазином. похоже это она видела софию в парке вчера вечером славная девчушка сразу вызвала нас и скорую я порвала пижаму мы с тобой пройдемся по магазинам купим тебе новую и маме тоже у меня щемит сердце я открываю рот и замираю глядя на инспектора батлер та улыбается и протягивает софии свой телефон Хочешь показать папе дочь расплывается в лучезарной улыбке мамама вела самолет она жмет на небольшой дисплей прижимается головой к моему уху и мы вместе смотрим как майна благополучно сажает в сидные борт номер семьдесят девять.